Примирение. Раздался звонок. Рихард нажал кнопку гарнитуры. «Слушаю». Он что-то долго слушал, и лицо его менялось, отражая различные оттенки удивления от «как так» до «с ума сойти». «Спасибо, сочтёмся», — наконец сказал он и взглянул на Оксану. «У меня для тебя две новости. Хорошая и плохая? По мне, так обе хорошие, но подозреваю, что одна из них может тебе не понравиться». «Я заинтригована. Давай начнём с хорошей». Королёв пришёл в себя и признался, что сам бросился под машину, поэтому никаких претензий к водителю не имеет и требует дело закрыть. «Так что, получается, я свободна?» «Выходит, так», — улыбнулся Рихард. «А угон автомобиля? Клофелин?» «Забудь. Жорж уже забрал заявление». «Фантастика». «Ничего фантастичного. Просто больше никому оно не выгодно. Виноватых нет, обвинителей тоже» а вторая — ты его дочь. — Чья? — Королёва. — Что? — он сам сказал. Бредил, когда из комы выходил. К нему пришёл следователь, чтобы опросить, не видел ли он, кто был за рулём сбившего его автомобиля. — И? — он, конечно же, никого не видел. Тогда следователь показал ему твои фото, анфас и профиль, мол, не знакома ли вам эта дама. — И? — А он возьми и скажи, что это его внебрачная дочь. Боже, как ему такое могло в голову прийти? — Почём купил? — Санта-Барбара какая-то. — Ну так что? Куда тебя вести? В больницу к Владимиру Львовичу. — К нему никого не пускают? Я рискну. Возле палаты скучал охранник. Увидев Оксану в накинутом на плечи белом халате, он опознал в ней потенциально опасный элемент и оживился. — Кто такая? — Родственница. — Ты как сюда пробралась, родственница? — На лифте пожала плечами Оксана. Охранник достал сотовый и нажал вызов. — Дима, вы что, там спите, что ли? Ещё одна родственница проникла. Иди, лови и выноси её отсюда. — Я вообще-то дочь, внебрачная. Оксана улыбнулась краешком губ. — Слушай, дочь, шла бы ты, по-хорошему, на всех внебрачных наследства не хватит. — А ты не хами, лучше пойди и доложи, что пришла Ксюша Власова. — Разбежался, — буркнул Цербер. Оксана села на скамейку. — Лучше бы ты его так охранял, когда он под колёса кидался. — Чего? Под какие колёса? Что ты несёшь? — Что значит «под какие»? Под круглые, автомобильные. — Девочка, ты палаты не ошиблась? Иди ищи своего папашу в другом месте. — Мне нужен Королёв Владимир Львович. — У него обычный инфаркт. — Как инфаркт? Человек в чёрном снова замер, демонстрируя неприступность. А в конце коридора показались ещё двое таких же, идущие быстрым решительным шагом. Оксана зажмурилась и вжалась в сиденье. Стало жутко. Времени почти не было, но она решилась таки попытаться и нырнула в этот страх. Сразу же вспыхнула картинка из детства. Она стоит в одних трусиках, с ужасом озирается по сторонам и плачет. Вокруг множество незнакомых, голых людей. Какие-то дядьки с синими рисунками на плечах обсуждают её. Какие-то толстые тётки уже тянут к ней свои руки. Она визжит и кидает в них песком, защищаясь. Но почему она опять не послушалась маму и потерялась на пляже? И вдруг появляется дядя Вова. Она бросается ему в объятия и чувствует себя, наконец, в безопасности. «Что ж вы не следите за дочерью?» — слышится сзади возмущённый голос. Оксана расслабилась. Состояние дочери и безопасности выплеснулось из далёкого прошлого и заполнило узкий коридор, по которому приближалась охрана. «Как вы прошли мимо нас?» — возмутился один из них. Оксана подняла взгляд и пожала плечами. «Хорошо же вы его охраняете». В глазах охранника мелькнуло сомнение в неправомочности её здесь присутствия. «Владимир Львович, между прочим, с утра меня ждёт. Он просил передать через следователя. Я бросила все дела, примчалась. «Фамилия?» «Власова Оксана». «Разберёмся», — сказал начальник охраны и пошёл куда-то разбираться. Через несколько минут он вернулся в сопровождении женщины в белом. Та пристально осмотрела Оксану и вошла в палату. Через минуту она выглянула и пригласила войти. Дядя Вова был на себя не похож. Левая нога полностью загипсована, шея в ортопедическом воротнике. Оксана села на табуретку возле кровати. Он разлепил красные, разбухшиеся веки и сфокусировал взгляд на гостья. «А сказали, инфаркт», — нарушила молчание Оксана. «Это версия для журналистов», — пояснила медсестра. «Они тут пасутся с утра до ночи». «Понятно», — вздохнула Оксана и осторожно погладила старика по руке. Возле переносицы начали собираться абсолютно неподдельные слёзы. «Девушка, недолго, ему нельзя напрягаться», — прошептала медсестра и вышла. С минуту они молчали, потом дядя Вова кашлянул и прохрипел. Как жизнь? Оксана пожала плечами. Так себе, течет. Обвинили вот что тебя сбило. Он сморщился в попытке улыбнуться. Сам виноват. Я сказал им. А еще ты им сказал, что я твоя дочь. Хотелось бы подробностей. Он приподнял кисть руки и снова уронил ее на одеяло. Ладно, отдыхай, потом расскажешь. Я еще приду, когда станет полегче. Хорошо? Он моргнул. «И прости меня. Чего мы тогда не поделили?» «Деньги. Проклятые». «Нет», — Оксана улыбнулась. «Меня бесило, что ты продолжал считать меня маленькой, а я хотела самостоятельности». Она почувствовала, что вот-вот разрывётся. «Давай, выкарабкивайся». Она встала. «Подожди. Тебе нельзя долго». Слёзы всё-таки хлынули из глаз. «Как мама?» «Плохо». Лежит после инсульта в депрессии. Ты бы хоть пришёл, навестил её. Я приду. Обязательно. Подойдя к своей квартире, Оксана нажала кнопку звонка, опасаясь, что ответственная Надя, как ей и Велина, даже не подойдёт к двери. Но через минуту светлая точка в центре глазка затемнилась и щёлкнул замок. На пороге стояла мама, держась за Надю. «Ты встала?» — воскликнула Оксана. «Мы тренируемся», — доложила сиделка. «Ксюша», — заплакала Елена Сергеевна, «я не буду больше надоедать тебе с церковью. Не буду устраивать истерики. Прости меня. Не уходи». «Не уйду». Она обняла мать.